Все основные распоряжения Желцюкова были сделаны давно, ещё полгода назад, когда академик отошёл от третьего по счёту инсульта. Его преемник всё это время руководил ложей, исполняя обязанности генерального секретаря, и оставалась последняя завершающая и очень важная деталь передача документов, уполномочивающих определённых членов ложи на право совершать операции со счетами в банках а самого профессора на право подписи. И еще, можно сказать, торжественное вручение ему символа братства розенкрейцеров, тяжелого нагрудного знака в виде золотого креста с крупными рдеющими красными сапфирами, обрамленного лепестками роз из рубина и цепью, извенив в форме пентаграм. Эту драгоценную реликвию мастер получил В 57 году вместе со степенью гросмейстера из рук своего предшественника и учителя. По легенде, передаваемой братством, она принадлежала самому графу Сен-Жермену и была привезена лично им ещё в середине XVIII века в качестве знака согласия и разрешения Великого Востока Франции основать ложу в Петербурге. В то время какая самодеятельность не допускалась. Так или иначе, но символ розенкрейцеров действительно представлял большую художественную и ювелирную ценность, стоил огромных денег. И давно утратив ритуальное назначение, рассматривался вольными камнетчиками скорее не как святыня, а как золотой запас на чёрный день, вместе с другими драгоценностями и тайными счетами во внутренних и зарубежных банках. Владея знаком более 40 лет, мастер никогда не надевал его, даже по самым торжественным случаям. Еба к концу XX века масонство почти полностью освободилось от замысловатой наивной мистики и ритуальности. Братья делали конкретное дело. Ложа больше напоминала учёный совет, где решались важные научные и геополитические проблемы или совет директоров не крупного, но очень действенного и мощного предприятия. Милые исторические глупости вроде ломания над неофитом шпаг или укладывания его в гроб при посвящении выглядели бы как театр абсурда. Встреча ученика и учителя была деловой и короткой. Правда бледный и взволнованный важностью момента Желтяков потянулся было к руке мастера, но наткнулся на массивный сейф и выключ. И помимо волезная, от чего этот ключ, потянул его на себя, однако академик не выпустил ключа из ладони. Вы заставили меня ждать. Простите, брат, я заставил вас жить, поправил профессор почти целый час. Да, да. Вы правы, благодарю, но я не жил, а страдал. Мастер вспомнил аспирантку и выпустил ключ. Заприте дверь и откройте первый сейф. Желтякову можно было ничего не подсказывать, он давно знал, как следует поступать в таком случае и делал всё с размеренной чёткостью. Нашёл защёлку, и осторожно отвел в сторону дубовый книжный шкаф, укрепленный на незаметных шарнирах, после чего отогнул край обоев на стыке и вставил ключ в скважину. Дверь засыпного сейфа открылась с легким гулом, будто чугунное колесо прокатилось по рельсу и стукнуло на стыке. Профессор увидел толстую пластмассовую папку на полке, однако спохватился и решил соблюсти не ритуал, а правило приличия. Выжидательно обернулся к мастеру. "Возьмите её", бесцветным голосом разрешил тот. "Будьте осторожны, не выключайте самоликвидацию". Исполняющий обязанности генерального секретаря представлял, зачем идёт к ложу умирающего, и взял с собой вместительный кейс, куда теперь вложил заминированную папку. А потом и ключ от сейфа, но крышку не закрыл, ждал дальнейших распоряжений Искоса, поглядывая на китайскую картину с иероглифами, висящую в изголовье. В руке академика оказался второй ключ, меньший первого, с причудливыми и длинными бородками. Залсеков снял картину, слегка расшатал и вынул дюбель из стены. Им же выковырял деревянную пробку и всунул ключ. — Четыре оборота против часовой, — подсказал мастер, не видя, что там делает профессор. — И пол оборота назад. — Да, я помню. Небольшая дверца сейфа за долгие годы была заклеена пятью слоями обоев. И потому дело застопорилось. Просто так открыть оказалось невозможно. «Возьмите в ящике стола», — с трудом выговорил академик. «Для бумаги...» Желтяков послушно достал нож и с треском разрезал обои по наметившемуся квадрату. Освобожденная массивная дверца открылась сама. Овальный футляр из чёрного дерева занимал почти всё пространство сейфа. Несмотря на то, что более 40 лет пролежал чуть ли не замурованным, он всё же покрылся довольно толстым слоем пыли. Желтиков Бережню вытянул футляр и когда взял на руки, сказал непроизвольно: "Тяжёлый". Это жёлтый крест согласился мастер Я снимаю его с ваших плеч брат Благодарю Да на чёрной лестнице ждёт мой специалист деловито проговорил желтяков Вы позволите снять гипсовую маску Элас сейчас Но, Разумеется нет потом Вот и спросите потом у покойного Мой долг перед братьями, их традиция. Поступайте, как считаете. Я уже не властен. Скажите леди Игнатьевне, она распорядится. Профессор уложил футляр в кейс и не удержался. Стоя спиной к умирающему, приподнял деревянную крышку. У вас будет время. Напомнил о себе академик. У меня его слишком мало. Извините, напомнился Желцюков, торопливо закрывая кейс на кодовые замки. Я прошу вас отключить грелку и снять её с моих ног. Сделайте и эту милость. Профессор исполнил просьбу, аккуратно смотал шнур, свернул сапук. И зачем-то сунул его под стол. Ступайте, поторопил мастер. И несите крест. Прощайте, брат. Не выпуская кейса, Желтиков приложил руку к сердцу и кивнул головой. Однако торжественность момента была нарушена тяжёлой ношей в руке. Клубкую фигуру профессора перекосило, и пиджак сполз с плеча на сторону увлекая за собой рубашку и галстук. Таким он и удалился в дверь, которая вела из кабинета на чёрную лестницу. Академик же, на короткое время оставшись в одиночестве, вытянул ноги, распрямил спину, словно и в самом деле снял с себя тяжесть и закрыв глаза вновь ощутил холод, бегущий по телу от конечностей. Но теперь он оставался спокойным. Все, кроме и кто был приглашён к прощанию, уже ничего бы не добавили к сознанию исполненного долга, и никто из них не заставит его растрачивать последние душевные чувства. Среди ожидавших не было ни одного кровного родственника. Так уж получилось, что его Четверо детей умерли один за другим, не дожив до пенсионного возраста, а двое с горем пополам, появившихся на свет внуков, ушли вслед за родителями в результате непредсказуемых, несчастных случаев. Старший уехал с подружкой на Чёрное море и там утонул, а младший разбился на мотоцикле. Вот уже 3 года академик был один на свете и сейчас утешался тем, что смертью своей не принесёт горя и страдания, кулинет кровной родни не будет и кровной скорби. И потому оставался небольшой промежуток времени, возможно, считанные минуты, когда он мог бы почувствовать и поистине свободным от всяческих обязательств и войти в состояние, которое испытывает, пожалуй, лишь младенец и до тех пор, пока не отрезали пуповину, потом уже появится первый долг и серьёзное занятие сосать материнскую грудь. Сейчас он не академик и не заключённый, не лауреат и не гроссмейстер, не отец, муж, брат или дед и даже состояние измученного болезнью и тела не волновало, и холод конечностей, пробиравшийся к сердцу, был естественным и не имел значения. Он был никто, а значит, свершилось то, к чему он стремился всю жизнь – абсолютная свобода духа, равная божественной.